Пятая и последняя ночь к а р о в а л я Глава тридцать пятая. п р о с т р а н с т в о было з а л и т о светом звезд, созвездия которых Скарлет никогда прежде не видела, оплетали бескрайний купол чернильной ночи. Мир сузился до размера неогражденного балкона, с полом из блестящего оникса, громадными мягкими креслами. в оттенках звездной пыли и маленькими светильниками, в которых пылало голубое пламя. Следовало ожидать, что в этом вознесенном высоко над землей месте будет холодно, но воздух оказался теплым. Скарлетт выбралась из люка, мягко постукивая пуговицами платья по полированному полу. Здесь всюду ощущалось присутствие легенды, даже поднимающийся над светильниками дымок. И сточал бархатистый п р и т о р н ы й аромат, казавшийся отравленным. У задней стены стояла, словно насмехаясь над Скарлет, огромная чёрная кровать, заваленная подушками, тёмными, как ночные кошмары. Она не понимала предназначения этой комнаты, но её сестры нигде не было видно. Скар? Миниатюрная фигурка приняла сидячее положение. Медовые локоны обрамляли личика, которое могло бы показаться ангельским, если бы не лукавая ухмылка. Дорогая моя сестричка! – взвизгнула Телла. Спрыгнув с кровати, она заключила Скарлет в крепкие объятия, прежде чем та успела дойти до середины комнаты. Похожие и счастливые финалы бывают не только в сказках. Телла жива. Она – само воплощение мягкости. и солнечного света. Она семена для новых мечтаний. Осталось только вернуть к жизни Хулиана. Скарлетт отстранилась. Ей не терпелось убедиться, что перед ней действительно ее младшая сестра, которая, хоть и частенько ее обнимала, никогда не выказывала такого энтузиазма. С тобой все в порядке? Даже охваченная восторгом Скарлетт ни на секунду не забывала. Зачем она здесь? Поэтому внимательно оглядела Теллу, нет ли на ней синяков или порезов? С тобой хорошо обращались. Оскар, вечно ты беспокоишься. Я так рада, что ты наконец здесь. Знаешь, в кои то веки я начала волноваться. Телла глубоко вздохнула, или, возможно, поежилась от холода, поскольку на ней была лишь тоненькая, бледно-голубая н о ч н а я сорочка. Я уж испугалась, что ты никогда не придешь, хотя здесь, конечно, красиво. Взмахом руки Теллу указала на звезды. Некоторые, казалось, были так близко, что хоть бери и прячь в карман. Скарлет предпочла бы, чтобы небо находилось подальше, а край балкона п р и п о д н я т ы е совсем на чуть-чуть, так что едва ли это можно было считать ограждением. Повыше. В общем и целом т е л л а оказалась заключенной в тюремную камеру, мастерски замаскированную под роскошную спальню. Милая, мне жаль, что заставила тебя так долго ждать. Все в порядке? – отозвалась та. Просто сидя здесь я ужасно м а я л а с ь от скуки. м а я л а с ь от скуки значит. Скарлет поперхнулась от подобного признания. Она, конечно, не ожидала, что к а р а в а л ь изменит ее сестру. Так же сильно, как ее саму. Но испытывать скуку? Не пойми меня неправильно. Обращались со мной хорошо, исполняли мои желания, но Божьи зубы! – воскликнула Телла, в ы т а р а щ и в глаза при виде окровавленных рук и платья Скарлет. Что случилось? Ты вся в крови! Она не моя. У Скарлет перехватило горло, когда она посмотрела на свои ладони. Всего одной к а п л е й крови Хулиан подарил ей день жизни. и Ей было больно думать о том, сколь много дней пролилось впустую на ее одежду, дней, которые он мог бы прожить. Тело поморщилась. Чья же это кровь? Я тебе потом объясню. Скарлет замолчала, не зная, что еще сказать. Им с сестрой нужно убраться из этого ужасного места, подальше от легенда. Но прежде ей придется встретиться с ним снова и потребовать свой приз, исполнение желания. Только так она спасет Хулиана. Телла, нам пора уходить. Скарлет решила доставить сестру в безопасное место, а потом вернуться за желанием. Быстро одевайся и не бери с собой ничего тяжелого. Ну что ты замерла, как изваяние? У нас не так много времени. Но Телла осталась на месте, глядя на Скарлет. широко раскрытыми, испуганными глазами. В своей тонкой ночной сорочке она походила на взъерошенного ангела. Меня предупреждали, что это может произойти. Наконец произнесла она, притворно мягким тоном, как им обычно разговаривают с неразумными детьми или стариками: "Не представляю, куда ты собралась бежать, Скар. Игра окончена. Эта комната и есть конец." Так что можешь присесть и перевести дух. С этими словами Телла потянула сестру к одному из нелепых мягких диванов. Нет, с к а р л е т т отстранилась. Тот, кто сказал тебе подобное, солгал. к а р а в а л ь с самого начала был не просто игрой. Чего бы тебе ни наговорили, знай, ты в опасности. Мы обе в опасности. Наш отец здесь. Брови Теллы поползли вверх. Но она быстро овладела собой и снова придала лицу безмятежное выражение, как будто совсем и не была встревожена. Уверена, что глаза т е б е не подвели. Может, то, что ты видела, было всего лишь иллюзией? Абсолютно уверена. Нам нужно выбираться отсюда. Один мой друг. Скарлет не могла заставить себя произнести вслух имя Хулиана. Даже слово "друг" далось ей с большим трудом. Но приходилось притворяться сильной, р а д и т е л л ы В общем, у моего друга есть корабль, который доставит нас куда пожелаем. Ты же всегда этого хотела, помнишь? Скарлет потянулась к сестре, но на этот раз Телла отступила назад, скептически поджав губы. Скар, что ты болтаешь? Сама о о с у д и Твои глаза сыграли с тобой злую шутку. Разве не помнишь предупреждение из приветственной речи? Будьте осторожны, не уноситесь слишком далеко. Я тебе вот что скажу: в этом году игра особенная. Скарлет быстро пересказала историю легенды и их бабушки. Он пригласил нас сюда, чтобы отомстить. Я знаю, что с тобой хорошо обращались, но что бы тебе ни говорили, это все ложь. Нам нужно немедленно покинуть остров. Пока Скарлет объясняла, выражение лица Теллы изменилось. Она начала покусывать нижнюю губу, то ли из-за опасения за их жизни, то ли сочтя старшую сестру у м а л и ш е н н о й Ты действительно в это веришь? Наконец спросила она. Скарлет кивнула, отчаянно надеясь, что их сестринская связь возобладает над недоверием Теллы. Понимаю, звучит дико, но я видела подтверждение. Тогда ладно. Дай мне минутку. Телла поспешно скрылась за в и щ я щ е й у кровати большой черной занавеской, очевидно, намереваясь переодеться. А Скарлет, тем временем, поднатужившись, передвинула один из диванов прямо на люк, чтобы никто больше не смог попасть на балкон с лестницы, по которой поднялась она. Едва она закончила, как снова появилась облаченная в синий шелковый халат Телла, держа в руках таз с водой и кусок ткани. Что ты делаешь? – воскликнула Скарлет. Почему не надела нормальную одежду? Присядь. Телла указала на один из множества мягких диванов. Пойми, Скар, нам ничто не угрожает. Твои страхи существуют только у тебя в голове. В том-то и смысл к а р а в а л я Все кажется реальным, но таковым не является. Позволь мне смыть с тебя кровь. Очистившись. Ты сразу почувствуешь себя лучше. Но Скарлетт осталась стоять. Тогда Телла снова принялась увещевать ее голосом, предназначенным для расшалившихся детей или выживших из ума стариков. Разве можно ее в этом винить? Скарлетт и сама засомневалась бы в реальности происходящего, если бы не встретилась лицом к лицу со своим отцом, если бы не видела, как х у л и н умирает у нее на глазах? И из него вытекает жизнь. Если бы не чувствовала его теплую кровь на своих руках, и то, как остановилось его сердце. Увы, усомниться во всем этом она не могла. Я докажу тебя. Скарлетт вытащила приглашение на похороны. Прямо перед тем, как я поднялась сюда, Легенда оставил мне это. Она сунула записку в руки Теллы. Смотри сама. Он хочет убить тебя из-за бабушки Анны? – нахмурилась Телла, а прочтя, звонко рассмеялась. О, Скар, все-то ты не так поняла. Подавив еще один смешок, Телла вернулась сестре за п и с к у и Скарлет тут же обратила внимание, что кайма по краям из черной стала золотой, да и подчерк изменился. Уважаемая сударня, ы позвольте пригласить вас и вашу сестру в качестве почетных гостей на торжество, которое я обычно устраиваю только для своих артистов по окончании к а р а в а л я Праздник начнется через час после захода солнца. Знаете, что я не единственный, кто будет с нетерпением вас там ожидать. Искренне ваш. Легенда.